Неожиданно начинаются сложности. Мотобор не дает забрать носилки и сам не идет. Рхофор. Исполнение. хунес. Исполнение договора не конец. Отрицание. Наличие перспективы. Mm -hmm. Перспектива. Морф хмыкает. Ясно, что он перспектив не видит. Честно говоря, я их тоже не очень себе представляю. Я даже не знаю, что у него там в искалеченном умершем мозге сейчас происходит. Смешно ожидать от него самопожертвенного служение интересам человечества. И люди-то в подавляющем большинстве этого не делают, а к подвижникам относятся как к идиотам, тем более зомби. И уж тем более морфы в этом и вовсе не замечены. Но если я хочу убедить морфа в чем то сначала мне нужно убедить себя. Посреди разговора мутабор дергается, поворачивается к своему ненавистнику. И я тоже вижу тот момент, когда у человека отлетает душа, если была такова и у покойного. Неуловимый и неописуемо меняется облик. Особенно это видно по полуоткрытым глазам умершего. Вроде бы все как раньше, но это заметно, как щелчок пальцами. Умер талант и гений. Теперь оборачиваться будет. Хорошо, мы его после операции примотали к носилкам добротно. Удовлетворение наличия? Мутобор помолчал. Очень неохотно отвечает. Фрофал. Фиаско. Вот тебе и раз. Столько корячились, а он провал-фиаско. Недоумение. Сфысал. Он неожиданно хватает меня за грудки своей лапищи и, потянув к себе, шипит. Семья, Видимо, что ему не хватает слов, о чем он бесится еще больше. Слышу лязг затвора оттуда, где стоит водолаз. А на плечо морф ложится знакомая рука. Братец невозмутимо говорит ему. «Доктор, работа перспектива. Готова лаборатория, руководитель назначения. Отправляемся в прием дел, запрос оборудования». Зубы от моей физиономии отстраняются. Мутахпор, Изучение, психология, физиология, после жизни, мутабор, помощь. Херня, Фосмыч, Сисиосизм. Подтверждение. Медик мутабор, оказание помощи населению. Морф свистящий шипит. Получается, как ни странно, иронично. Честно говоря, мне тоже кажется что брать сляпнул. Видно, братец что-то уловил и снисходительно поясняет. Виви-сектор жив. Образец для изучения морфирования, биохимии, поведения, способов от защиты от вивисектора, контроль и охрана, только мутобор. Люди, нет, возможности управления VV-сектором. Знание, необходимость, и сила, и безопасность. Виви-сектор безопасность мутабор. Плюс возможность восстановления речи. Виви-сектор объект изучения мутобором. Чушь! «Херня!» «Предложение?» Мотобор задумывается. «Мы сильно опаздываем на берег. Полчаса бились с чертовым упрямцем. Как удержался Филя, не понимаю. Поводов стрелять было достаточно. Но как-то удержался и он. И приехавший позже экипаж на БТР. Я так и не понимаю, когда Морф согласился двигать дальше. Как не пытаюсь понять, что сработало, не понимаю. И женщин не понимаю. Перед самой отправкой мне всучили пакет с чем-то холодным и мягким. Сказали для доктора. Оказалось сырое мясо. Пока думал, на кой хрен мне кусок мяса, лучше бы котлету жареную пристали Оказалось, что это поварихи не меня, а мутабора покормить решили. Так растрогались после рассказа Николаевича. А про меня забыли, дуры сентиментальные. На Кронштадт отходит хиву с больными. Да потом видимо, огоньки на котерке. Посуду забирает морфа с его хозяином и сопровождать его едут братцы с Филей. Что-то там намутили уже. Правда не могу понять, что там за лаборатория. Была чумная в форте Александр, но там давно уже ничего такого нет. Оставить двух мертвяков самих себе? Или там охрана какая-то? Вряд ли кто-то согласится добровольно жить в присутствии Морфа. но разве что Валентина? там могла бы. Надеюсь, что Алик этого ей сделать не позволит. Николаевич оставил после себя старшим Ильяса. Теперь, видимо, волнуется. Правильно ли сделал? Я тоже волнуюсь. Быстро нашего командира не вылечит. А хватит ли у нового сообразительности лавировать и предусматривать все на три шага вперед? да еще при этом не обижая окружающих, не наживая врагов и получая выгоду от каждого тела движения. Так-то Ильяс нормальный мужик, но и власть людей портит, да и цена ошибки велика. Нашей группе достаточно одной очереди. Вон как Серега сегодня сектантов скосил. К моему удивлению, на тацмени Николаевич, ни танкист не читают. Хотя заслужил я их за нынешний сумасшедший денек с походом, хоть метрами мере и пудами вешай. Вместо этого старший в полголоса рассказывает майор о сегодняшних трофеях. Автоматами разжились. Разбирать придется, в основном заклинившие достались. Черт знает, как этот пяхот готовился к операции. Автоматы толком с консервации не сняты, да и не только разгильдяйство. Николаевич поворачивает голову ко мне. Помните окровавленных солдат и девчонку? Когда мы к заводу подходили, они там первыми попались. У него еще автомат заклинило из-за крови на патронах. Так вот, по следам я видел, что этот солдат девочку на руках нес. Ему в спину пуля попал, так он сумел еще сколько-то пробежать а девочку пуля убила прямо у него на руках. Вот солдат себе на беду и не заметил, что она умерла, и обратилась. Порвала ему сбоку шею, а он в нее потом стрелял, но автомат заела на втором выстреле. И вы все это по следам прочли? Получается так. Но ведь в этом особо нет ничего сложного. Нормальная обычная мужская работа. Следопытство. Так уж и обычное. А то ж, получается так, что обычное. Про охотников не говорю. Но вот, например, гаишники следопыты, когда аварию фиксируют, Сантехники следопыты, автомеханики ровно то же самое. криминалист уж точно следопыты. Да и у вас, лекари, тоже ведь так? Ну да, работа того же судмедэксперта и патанатома. Я вот помню, как нас на первом курсе на вскрытии провели: старушка, горожанка померла. Патонатом нам прямо по книге читал: вот шрамик от инфаркта, старый лет 10 тому назад был, вот лет 5-6 назад, а это свежий след. Нас еще тогда поразило, что у старушки легкие были черноватые, словно усыпаны черными точками и узелками. Нас Патанатом спрашивает «Как думаете, откуда эти точки?» «А вы?» «Ну а мы же первый курс, самые знающие!» «Это ж на шестом понимаешь, что не знаешь ни черта, а на первом наоборот!» «Ну просто считай, все знаем!» Ей так уверенно отвечаем «Курила женщина много!» Патанатом улыбнулся и говорит в ответ ручая что она в жизни не курила!» «Это копоть нормальный для обычных горожан!» «У вас ровно то же самое будет!» «Мы ясно удивляемся, как у курильщиков!» «А у курильщиков завтра приходите!» «Ну мы и пришли!» Там мужика вскрывают. И легкой наполовину розовая, а половину черной, как у бабки. Ну, может, слегка чернее. Вот она там закончила. Какие, мол, вопросы? Вопросов ясно дело два. Почему легкая розовая и почему копоти мало? Он же курил. Она посмотрела на глупо щенят и отвечает. Розовая – это раковая опухоль. В нее копоть не попадает. Опухоль пациент не дышит. А копоти мало. Потому что вчерашней старушке было 86 лет. А сегодняшний пациент 43. Дышал он и курил вдвое меньше, чем та бабушка. «Нам так стыдно стало». «Нормально, это не знаю людей, которые бы в щенячьем возрасте не попадали в глупое положение», улыбаясь, говорит майор. «Получается так, что вот когда взрослые люди как щенята дуркуют», с явным намеком начинает выговаривать Николаевич, «бросьте их, хуже бывал. никто не святой», как сказал Иисус. «Кто без греха, пусть первым бросит в лекаря вот этим кирпичом, потом сам первый и бросил». «Не, там блудница была, доктор тоже сегодня наблудил, а?» «Это детали». Поговариваю, что в тех местах и сейчас камнями за такое забрасывает. И не без оснований замечу, говорят. Вы лучше скажите, после контузии как себя чувствуете? Поворачивает танкист ко мне. Да как-то не очень, слышу плохо шум в ушах. Потеря сознания была, рвота, провалы в памяти? Нет, только по ушам сильно прилетело. Кровотечение было из носа ушей? Нет, обошлось. Тогда хорошо, можно считать повезло. Да я понимаю. Вряд ли. Серьезная контузия это частенько смерть. Печень рвется, сосуды легкие лопаются, тяжесть тоже хрен определишь. Сослуживца так тряхнуло, что у него потом с недель чертовщина была по его ощущениям. То время несется, то замедляется, еще жаловался, что тело у него меняется в пропорциях, то одна рука длиннее другой, то нога короче, то голова разбухает, то весь состоит из туловища, а ножки сантиметров по 20 или наоборот как на табурет залез, а другой на неделю оглохо онемел. И, и что похабно особенно, потом психика у многих меняется, Заводится с полуоборота и никак не остановится. Получается так, что после войны, пока инвалиды были живы, так контужены, где какой скандал сразу предупреждали. Да вот, недалеко ходить. В фильме «Я шагаю по Москве» герой Ролана Быкова, странноватый такой мужичок, заводится не пойми с чего. А потом милиционеры предупреждают, что он контуженный. Удачный образ, четкий. И милиционер, что характерно, понимает ситуацию правильно, в отличие от молодых обалдуев. Это да, наши профессора ставили пример некоторых актеров как те в образ ходили. Токсикологи в ВМА гордились тем, что и в Евстигнеева натаскали. Он к ним обратился, когда Пленшера играл. Ну и сыграл потом так, что курсантам показывали. Вот, дескать, достоверно показанная смерть пациента от приема национистового калия. Надо ж не знал. Да кому это интересно по большому-то счету? Сейчас полезнее знать, как автомат с консервацией снимать. Боюсь гладить, но сейчас еще не самое плохое время. Дальше хуже будет? Несомненно. Так вроде устаканится же. Влезает в наш разговор один из больных. Другие прислушиваются, и водил тоже уши навострил. Баечка такая восточная, был такой мудрец, Абдул. Умел гасить звезды. Прослышал об этом тамошний султан. Велел Абдулу доставить во дворец со всеми его причиндалами. Мое султанское величество желает, чтоб ты погасил вон ту звезду. Абдул, слушаюсь и повинуюсь. Оборонцево настроил, все, говорит: о, великий, погашна, звезда. Султан, глядь, а звезда сияет, как ни в чем не бывало. Ах ты, сволочь, султан султаном издеваешься. А ну голову ему далой! и слов сказать не успел, снесли ему башку. 26 лет прошло, и султана забыли и Абдула. Вчера смотрят астрономы, а звезда погасла. 26 лет свет от той звезды шел. Намек ясен? Все некоторое время переваривают сказанное. Это ты служивый на тон намекаешь, что цивилизация помирает медленно? В тютельку. И электричество еще и водопровод. Даже канализация работает. Только чинить некому. Так что начнет сыпться все, и чем дальше, тем больше. Мда... Тут с нашими эффективными собственниками и то уже посыпалось. Ну и эффективные собственники тоже разные, и э, одна порода. А нет одинаковости в природе, большая часть банальные воры в особо крупных размерах, получившие эту возможность при присасывании к верхушке соответственно бюджету. Оказавшись в жопе такие не блещут, ну вот олигарх сидит себе, один в тюряге, другой в Англии, и сидит ни восстания не поднял, ни ход не прорыл. Очень малая часть действительно могут организовать не только попил бабла но ну и, скажем, какое-нибудь производство. Остальные, будучи от кормушки отодвинуты резко теряют силу, получают себе тихонько гранты и прочие воспоминствования. Руководят какой-то синекурой. Они ведь в основном сродни карточным шулерам. Создать что-либо не очень-то гораздо. Развалять это да, тут у них талант. Скорее вор в законе может что-то в эксквизитных условиях, а не эти ребята. Они ведь не хищники, не тигры. Скорее ленточные черви или там аскорида без организма, донора. Никто и звать их никак. Они-то себя как раз-то тиграми считают. Ага. До всего этого мертвецкого бедлама они выглядели как нерадивые приказчики. Богатый купец умер, ну давайте растаскивать что можно, пока наследник не приехал. Кстати, вот цивилизация от СССР, тоже как свет той звезды. Пока нанотехнологии не поспели, на всем старом сидели, а сейчас уже и нанодирижаблей не будет. Ну, без нанодирижаблей обойтись можно, а вот без водопровода и канализации, грустно. Это да. Кстати, от цивилизации. Что так на базе МЧС народу много? Так набежали, куда же деваться-то? Все ж МЧС, спасатели. А СКС откуда столько? Да тут склад не пода. Водитель внушительно кашляет, и больной осекается. А патроны? Больной показывает глазами на широкую спину в куртке с буквами МЧС на спине. И меняет тему. А баечка про звездочеты хорошая, турецкая? Нет, Лагин написал. Это кто такой? Старика Хатабыча помнишь? Конечно. Тот же автор. Разговор заканчивается сам собой. Прикидывая, что сейчас проделывает братья с мутобором. Видимо, эти мысли не мне одному в голову приходят. Водитель, повернувшись к нам, спрашивает как раз о такой диковине, как свой морф. дал же он ведь? Сенсация. Приходится рассказывать еще раз по возможности, избегая скользких мест и придерживаясь конвы, данной Николаевичем. Уже и Кронштадт. Машина нас ждет. Инвалидная команда занимает места. Залезаю вслед за ними. Собираюсь прощаться с парнем на хивусе. Но он машет рукой. Велели ждать. Скорее всего, обратно вместе поплывем. Несмотря на позднее время, в больнице нас ждет несколько больше народу, чем заслуживает пяток инвалидов с сопровождающим. Получается короткая пресс-конференция. Причем и главное здесь, иначе раз прискакал, и врачи многие. Вопросов куча. Я как-то не представлял себе, что мой нелепый контакт с мутобором вызовет такой ажиотаж. Приходится спешно писать отчет. К моему счастью, находится потертый диктофон. И мне остается наговорить все на пленку. Вроде есть кому напечатать. Дальше оказывается хлопотно. Саперы разблокировали уже несколько зданий, освободили людей. На ремонтном заводе сейчас полный завал. на комплектуется несколько групп, и в том числе медицинская. Коллега от отоларинголог, командующий на берегу, свалился с сердечным приступом и эвакуирован. Короче говоря, придется ехать обратно и работать там до момента, когда ситуация исправится. Потому что сейчас там самый настоящий очаг санитарных потерь. Времени хватает только на перекусить по ходе, чем-то вроде бутербродов. Меня несколько задевает, что врачи больницы остаются на месте. Посылаются медсестры, три человека, пяток санинструкторов и меня старшим. По дороге надо забрать братца, да и группу нашу перебрасывают обратно на завод. Сейчас уже идет замена охотничьей команде на базе МЧС на два десятка кронштадтских. пытаясь выцегнуть медикаменты и прочее, что необходимо в такой ситуации. Когда на руках несколько не то что сотен, не то что тысяч замерзших, голодных и обезвоженных придачу людей, многое понадобится. Мне толкуют, что уже послали, что можно и нужно. Тут вмешивается майор-танкист. Как он появился, я не заметил. Пошлите туда еще старые газеты, ткань в рулонах, можно телефонный справочник и картона побольше. Главное, смотрит на него, как на идиота. Мы все необходимое, уже послали. То, что я перечислил, тоже лишним не будет. Кстати, надо туда тоже караульные тулупы, если есть, и валенки тоже. На тех, кто там сегодня коречился, одежонка не слишком-то теплая. Охрану налаживать надо будет. Ну газеты с картоном зачем? От холода спасаться газетами и газетной бумагой из телефонных справочников. Эти желтые страницы, например, можно неплохо подсушить сырую одежду и обувь, У утеплиться тоже можно. Просто напихиваешь ее под верхнюю одежду, если не надо стоять, а лежишь или сидишь на чем-нибудь. Сапоги надо подснять немножко, ткань нужна на портянке, носкам все равно всех не обеспечишь. Если приходится стоять на замерзшей земле или на снегу и льду, надо набросать под ноги что-нибудь. Картонные коробки очень хороши. Один-два слоя дают офигительную разницу. Можно лапник, только сейчас не наберешь. Можно газеты опять же, можно пакеты поверх сапог надеть. Но это не вместо картонок или других подстилок. При минус 20 без снега мы спали на земле без обморожений в сапогах, приняв необходимые меры. Однажды я отморозил уши, чуть не при нуле градусов и без особого ветра. Просто варежку разявил дурень. Там сейчас таких дурней будет богато, вам разве это нужно? Лечить-то здесь придется. И не только обморожение. Циститы там всякие, ангины, бронхиты, радикулиты, андекситы, воспаление легких. Главное смотрит на говорящего это офицера несколько благословно. Хорошо, учтем. Мысль любопытная. Только сейчас уже груз укомплектован. Следующим рейсом эту макулатуру еще найти же надо. Медсестры уже собрали. Забираем инструкторов, ну совсем мальчишки. И отчаливаем. Или как это оно называется, если правильно-то по военно-морскому. Кроме людей накорыты еще и пару мешков с медикаментами. И перевязочным материалом закинули. Что в мешках, коротко докладывает сумрачная тетка, старшую медсестер. Вроде все, что надо в таких условиях. Тесно, зато тепло. Приходится еще раз озвучивать, что там на заводе происходило. Один из сан-инструкторов в самом вроде неподходящем месте рассказа стал хихикать. Получил от медсестры подзатыльник. Ну пацан еще совсем. Коротко инструктируя о том, что заботились о своей безопасности. Они вооружены. У каждого есть по пистолету, но признают что сами не пользовались. Знания сугубо теоретические. Надо будет потом попросить Николача того же майора, что в плане ответственной любезности научили медперсонал пользоваться оружием. Времена, когда медики пользовались неприкосновенностью, закончились уже давно. Я уже не говорю про уголовников. Раньше лепилу обедить было реально западло. Нынче и медиков в заложники уже привычно. Ну и вроде как патентованные военные стали вести себя не совсем по кодексу чести, наши. Обжегшись на европейском отношении оккупантов к лекарям, Великую Отечественную сделали выводы. Уже в середине войны каждый медсанбат старался сформировать у себя отделение санитаров и столковых бойцов, подбирали обстрелянных из поступивших раненых и всеми правдами и неправдами удерживали их у себя, а заодно разживался неучтенкой, в первую очередь автоматическим оружием, на что начальство смотрело даже не сквозь пальцы, а вообще глаза ладошками закрывало. Доходило до того, что в медсанбатах были даже противотанковые пушки, и несколько раз в конце войны медсанбатские сами подбивали танки и бронетранспортеры немцев и венгров, прорывавшихся в тыл или пробивавшихся из окружения. А если кто что скажет насчет того, что это нарушение правил войны и тыры-пыры про Красный Крест, тому можно просто напомнить, что больше 200 госпиталей и медсанбатов были вырезаны и расстреляны в первой половине войны, когда они еще рассчитывали на то, что наши противники нормальные люди и были безоружны. Братцы и Филю подбираем там, где я предположил. На форте Александр Первый. Черт, хотелось давно уж тут побывать. Читал про этот форт много, а видел только издалека. Интересная история этого форта была. Когда его строили, он уже устарел, потому как гладкоствольные пушки уступили место нарезным орудием. Да и защищал он внутренний рейд Кронштадта, а до туда добраться противнику было очень непросто. Потому и поместили в небольшом, в плане похожем на почку форте, если уж продолжать сравнивать с анатомией, чумную лабораторию. Чума сильно напугала человечество, и производство противочумной вакцины было делом очень важным. Вот и содержали там лошадей для получения сыворотки, проводили эксперименты, И много чего успели. А что такое чума? Видно было по истории болезни выженкевича заведующую особой противочумной лабораторией Института экспериментальной медицины. Владислав Иванович Турчинович выженкевич заболел 3 января 1904 года и умер 6 января 1904. За три дня сгорел от легочной чумы. По тем временам первоклассно оборудованная лаборатория со строгим режимом и своим крематорием, в котором сжигали все, вплоть до мусора и конского навоза, Из лаборатории в мир выходила только вакцина. И даже пароходик, обеспечивая связь с Кронштадтом, носил грозное название «Микроб». Эх, вот будет свободное время, обязательно сюда напрошусь. Интересно тут походить. Нет, конечно, похоже видеть доводилось. Известный Форт Боярд. Такой же, только поменьше. И в Англии такие же есть, и в Америке. Их еще называли каменные линкоры. Действительно, на корпус корабля похоже, и орудиями ярусы ставились. От всего этого отвлекает братья, залезающий в салон, кивает и говорит. «Направление завод? Помощь беженцам? Медикаменты наличия?» «Акстись, братец, тут нет мутобора, все живы!» «Тьфу, черт!» «Момент перестройка!» «Как тут устроились?» «Есть тут помещение с печкой и отчаянный дед, вроде как он бывший лоцман, согласился остаться. А мутобор, как собеседник деда, вполне устраивает». «Извините, мутабор это тот самый морф, про которого сегодня говорили?» «Он самый», отвечает за нас Филя, достаточно постоянно посмотрев на спросившую эту медсестричку. Ну да, в его вкусе. Полненькое, светленькое, самое то. И главное, смотрит восхищенно круглыми глазами. Ой, как интересно. Я уже собираюсь открыть рот. Для честного заявления вроде как ничего интересного. Он просто инвалид с изменением еще обменных процессов. Но вижу весьма выразительный взгляд Фили. И решаюсь воздержаться. Водолаз элегантный, без церемонов, пихивается рядом с медсестричкой и начинает заливать. «Как устроились?» – спрашиваю братца. «Нормально. К слову, мясо очень к месту пришлось. Не забудь теткам спасибо сказать». «Слушай, а с чё это Мор вдруг согласился ехать? То упирался-упирался, а потом вдруг как щелкнуло. Да сам не пойму. А может из-за того, что стаянное животное, человек-то? И? Ну, мы его как уговаривали, так он почувствовал себя, скажем, не лабораторным животным, а своим. Так скажем, обрел компанию. Ага, наша рота – дружная семья. По-моему, плетёшь не ту святую. Скорее посчитал, что надоест нам его убеждать, кто-нибудь из политически неграмотных и пальнёт». «Может, посчитал, что так он будет в большей безопасности? Если в нем будет постоянная надобность, не припомнит художеств под руководством ныне беспокойного Ви-Сектора. А может, обещанное тобой руководитское кресло соблазнило? Кто знает, тебя кормили?» «Сожрал пару бутербродов на ходу. А про меня забыли, а? Бутерброды с сыром были? Хм, ясно, забыл родственничек». Братец поворачивается к нашим спутникам. «Месье, мадам и мадемуазель!» «Я же не монаш, но не все же сизжур, но жрать хочется, как из пушки. Может кто удружить голодному заброшенному всеми лекарю? Найдется ли у вас капли сострадания или на худой конец холодной котлета за пазухой? Вы еще забыли сказать, что сами вы не местные, и извините, что мы к вам обращаемся», ехидно замечает старшая медсестра, но тем не менее начинает копаться в своей сумке. «Так низко я не пал, что попрошайничать по-цыгански, тем более что основной бизнес на нищенстве держит цыгане люли». Они вроде среди цыган непочитаемы. Ладно, держите. Вот спасибочки. В итоге нам носовали провизии, как раз на троих и хватило. Филе, разумеется, мимо не прошел и трапезу с нами разделил. Правда, поесть спокойно не дали, вопросов было много. Кронштадтская медицина уже на морфов насмотрелась, причем на разных. Оказалось, что и братцы присутствующие знают. Он препарировал несколько морфов у себя на новом кладбище, названном в честь Большого Пискаревского, где лежит 470 тысяч ленинградцев, умерших в блокаду от голода, холода, обстрела и бомбежек. Малой Пискаревской. Но вот появление более-менее разумного, да еще выступающего союзником морфа, и это их сильно удивило. По-моему, даже посеяло всякие беспочвенные утопии, типа вечная надежды людей на практическое бессмертие. Хоть в каком виде. Не зря же так были популярны дурацкие фильмы про вампиров. Только бесплатный сыр, как правило, мышеловки причем для второй мыши. Во всяком случае, по одному морфу судить нельзя, ну мне так кажется. Хотя заманчиво, конечно, потому как вроде жизнь после смерти, и что там, один мутобор ведает. Но мне так кажется, что тут не будет все так уж просто. Пореанимировал безнадежного, и вот он встает, говорит, благодарность, доктор, коньяк, завтра, и придет домой к радостным родственничкам. Вот что узнать точно надо. Осознавал себя мой подопечный сразу, или память потихоньку возвращалась. И что там еще такое было при дрессировке того же Альманзора? Пря какой был, ясно, а вот кнут? И ведь был кнут, совершенно точно. Больный сектор был уверен в том, что Морф его боится. Морф, конечно, жульничал, но ведь это показывает, что применяли по нему какую-то неприятность. «Подходим, приготовьтесь высаживаться», – не оборачиваясь, говорит там МЧСник. Народ начинает прибирать свои сумки, а старший из медсестер раздает брезентовые котомки. Точно в таких были бахилы и рукавицы от ОЗК. «Это зачем?» Загажено на территории уже все сильно, а в цехах, где людей три дня держали, тем более. Без бахила угадимся сильно, нам же там ходить придется. А ведь и верно, Добавляй футляр в свою поклажу. На берегу людно довольно оживленно, людей полно и видно, что грузы кучами, встречает комендантский патруль из мариманов. Переваливаем сумки к себе в металлыгу, в которую нас привели патрули. Медпомощь никому не требуется, командование решило не проводить массовую эвакуацию. Вместе с мотолыгой отправляется несколько разномастных грузовиков. В холодном сыром воздухе чат солярки и сгоревшего бензина звучат как-то особенно тревожной нотой. Водила перед прощанием сообщил, что наши благополучно убыли в Орайнбаум. Их заменили присланные на люди. Но вообще-то МЧС предпочло бы иметь дело с нами. Танки и БТР остались в усилении. До собой кронштадтские привлекли серьезные стволы и АГС, и пулеметы. В том числе и крупнокалиберные. Опасения, что какие-то залетные хамы начнут обижать. Поэтому сейчас сильно ослабло. К слову, не для передачи всем подряд. МЧСники нашли место, где можно разжиться СКС-ми и патронами к ним. Но об этом пока молчок. Там вроде есть еще много всякого вкусного. Наш старшой об этом информирован. А вот кронштадтские могут наложить лапу и целуйте веник. Потому им припомнили голодный поек с вооружением в самом начале. И делиться не хотят категорически. На месте требует своей группы не расходиться. И идем гуськом к стихийно образованному штамбу. По имеющейся информации, аккурат в домике, где битый монитор можно найти командира. Стараясь идти там, где на снегу брюхом корпус от БТР промятая полоса. Еще не хватает сейчас кому-нибудь на мину нарваться. Первое впечатление, из рук вон плохое. Толпа народу, кучками, группками поодиночке, ходят, лежат, сидят где попало. В некоторых местах снега не видно. Бахилы мы натянули, идти неудобно. Но судя по запаху, народ не слишком заботится о том, где гадить а может быть просто вытряхивали накопившись за три дня в штанах дерьмо, как это описано у капитана Фраунса из Великой Армии Наполеона. Во время отступления из Москвы многие европейцы так поступали, гадили в портки на ходу, и на ходу же и вытряхивали, потому как сядешь – замерзнешь, или толкнут – и не встанешь. У некоторых освобожденных хватает силы ругаться, но так как вообще людей густо, то ругань выделяется на фоне плача. Не выпустить всех было жестоко, а сейчас помогающий захлебнуться в таком объеме работа, К тому же на периметре видна охрана. Да патрули опять же. В итоге помощников кот наплакал. Тонут они в массе нуждающихся. Пальба идет все время. То ли патрули отстреливают подтягивающиеся зомби, то ли мерещатся это часовым, то ли подбадривают себя. Картина такая страшненькая. Че уж тут, на благостность не настраивает. У штаба толпища народу. Явно не протолкнемся. Там самое гудение, как у пчелиного роя. Как и слышал рядом с цехом. Сливающиеся вместе и плачи, брани брань, и стоны, и жалобы. Не, не проскочить. Там лесенка пожарная сзади, пошли, на крышу залезем. Толковое предложение, идем с Фили туда, где сегодня, а словно месяц назад, сидели, а я еще любовался, на прострельный сапог мутобора. Что-то не помню я лесенку. Оказывается, прав, Фили. Для народа в штабе наше явление через люк на крыше неожиданность. Хорошо, не подстрелили. Звинченые все и злые. Отбрехиваюсь от какого-то резко свежебритого мужичка, который хотел меня сходу припахать, и нахожу, наконец, командира. Того полноватого морского офицера в мешковато-сидящей форме. Он как раз в голос лаяться с парнем в зимнем армейском камуфляже. «Вы не отбирать себе тут красивых девок и молодых парней должны. Это с чистой воды. Вы должны были припасы привезти, а вы что привезли?» «Мы привезли нормальные продукты. Да? Что, тефтели рыбные за 12 рублей банка? Это еда для тех, кто три дня ни черта не жрал? Совесть у вас есть? Питье где? Здесь воды полно, какое еще питье? И матрасы нами доставленные палатки, чего орать-то?» На наших палатках брезент ползет, как паутина. Где Коля к палаткам, где кувалды? Где палец землю, чтобы вколачивать? Веревки где? Что у меня за идиоты держите? Я что, не знаю комплектацию армейских палаток. Печки где? Трубы к печкам. Да нахер мне тут еще вашей брони уши сушить. Шел бы ты в пеше эротическое. Что привез, то привез. Ах ты, сопляк, да я. Дальше они наконец переходят на нормальный армейский язык. Слушать их беселку. Завелись уже оба. Да и вокруг хай стоит. Пропихиваюсь к нему, лезу между. Докладываю, что прибыла группа поддержки. Парень в камуфляже пытается свинтить, но моряк цепко хватает его за рукав. Вот, идите с этим гусем, примите груз и посмотрите за кухнями. Там две кухни, вот чтобы работали они всю ночь. Старлей отпускать никуда, путь вместе с вами работает, я вам не подчинен. А будете упираться или попробовать удрать, разрешая огонь по колесам или по ногам. Я старлей с вами шутить не намерен, организуйте временный медпункт. Пройдите потом по цехам. Там народу много, который уже идти не может. Окажите помощь. Мне нужна охрана, все медики не обстреляны. Так, оружие у них есть? Да, оружие имеют. Пользоваться не обучены. Значит, пусть на месте учат. Фалалаев, свободные люди, медиков прикрыть есть? Нет, товарищ Ковторан, пусть сами себя охраняют. охотничья команда сюда прибыла? Влезаю я в разговор. Это те оболтусы, которые сегодня с Морфом тут цацкались? Они самые... Нет, часа через два ожидается Связь как держать? Посыльными. Пришлите кого? Вон через люк. дверь то заблокированы. Сейчас будем с ходоками разбираться. Но чую надолго это все. Серегин, что нам доставили второй очереди? Лейтенант действительно захотел свинтить. Но передумал, когда я, аккуратно выбрав направление, разбрызгал короткую очередь у нас рядом с его берцами. Пули на рикошетах аккуратно встряли в стенки. Ты че, охренел? Сильно удивляется лейтенант. Мне тут нужно развернуть медпункт.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 Потом я тебя сам пристрелю. Старлей находит в себе мужественно ухмыльнуться. Правда, улыбка получается кривоватой. Потом и укусишь, и укушу. Ну вы, пацаны, нарветесь, сильно нарветесь. Поедете вы мимо нас. Ты, твое имя не Дима Еблан. Если нет, то веди куда надо и не выдрючивайся. Продолжая грозить дальнейшими карми Старлей вместе с нами выходит к нашей группке. Потом вместе с ними куда-то идем. Настроение наигнуснейшее. Тут явно несколько тысяч человек. А вот нас мало, очень мало.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 Толпа профессоров мало отличается от толпы подростков. Одинаковое тупое животное – толпа. Нам нужны инициативные помощники. Не напирайте, иначе мы ничего не сможем сделать. Но без вашей помощи нам не обойтись. Поможете нам, поможете себе, заливаюсь я. Братья в дополнение к моим словам, сзергают с плеча в давке свой КМС. И лепит над головами длинную очередь. Толпа шарахается от нас, освобождая пустое пространство. «Убили, убили!» – орёт заполошена какая-то женщина.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 «Вы идите ставить палатки. Зачем были нужны ножи?» «Консервы, нечем открыть, консервы!» – галдит толпа, но уже начал ее размывать. Мужик вытаскивает несколько человек себе в помощь. Те тоже кого-то тянут, начинается какое-то движение внутри монолита толпы, разваливающий недавно единый многоголовый организм на кучки и ручейки. «Ножи не нужны. Берете банку, трете ее плашмя. Вон об бетонную стену. Через пару минут сотрется тонкий слой жестянки, и крышка свободно отойдет».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 Приятель пояснил мне, что консервы откроет любой альпинист, в том числе истерев с соединение крышки с банкой. Только тут надо постараться, чтобы жижа не вытекла, а потом из банки можно сделать кружку. Вот не подумал бы, что такая фигня пригодится. Даже братец удивился. Что говорите? спросил повар, вовремя вы. А готовим похлебку. Та еще похлебка, но чем богаты, привезли нам тефтели в томатном соусе. Да еще манку выключил, вот их и варим. Зато горячая жидкая пища.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 «Вы повар? Медик? Биолог. Готовить немного умею. По-холостяцки». «Ясно. Ну, биолог это уже неплохо. Если еще и варево у него съедабельное, тогда совсем хорошо. А армейцы, сукины дети, прислали чего похуже. Собакевичи. «Готовы уже?» «Через 10 минут. Только тут проблема. Котелков у них нет. И тарелок тоже. В ладони разливать не выйдет. Все кипяче». «Эй, кто в курсе, где тут может быть посуда?» «Я, наверное, знаю».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 Люди собирались кучками и другой палаткой накрывались. До утра дотянем, а там видно будет. Удивительно, но даже маленькая порция такого хлебала вырубает, как кувалдой. Чуток поели и тут же спать валятся. Медики мои стараются высматривать, кому помощь нужна. Ну тут скорее можно выбрать только тех, кого надо эвакуировать. Приказ недвусмысленный, что-то с первой партией неладное случилось. Поэтому держать всех тут.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 Тяжелых находим все время. Даже не могу сказать, сколько всего получается, но где-то три десятка. Несколько мужиков из числа выпущенных сегодня сыхов помогают, таскают воду. Кухня варят непрерывно. Манку заливают водой, дают разбухнуть и варится она очень быстро. А тефтели и так уже готовы. В похлебке они разваливаются в кашицу.